Глава двадцать первая. Наташа. Наш разговор с Булатом не продлился и пять минут, а перестать прокручивать его в голове я потом не могла до самого вечера, собирая полный спектр диаметрально противоположных эмоций. Я излилась и чувствовала жгучую обиду, и страшно нервничала перед тем, как встретиться со своим мужем снова. А в какие-то моменты меня и вовсе охватывали смирение и апатия. Ведь, по сути, Терехов был прав. Вот только так хотелось, чтобы все было по-другому. Внежности, симпатии, любви. Они вот так. Надо, Наташа, надо. Может, даже и с ним, с тем же мужчиной. Я не могла отрицать, что чисто физически Булат мне был симпатичен, но по-другому. После обеда мне позвонил дядя. Выпытывал, как прошла первая брачная ночь, и сильно ли я расстроена этим договорным браком. А когда я ровно отозвалась, что все хорошо, мне показалось, что Додуров даже остался недоволен. Хотя без понятия, чем именно эта информация могла его разозлить. «На выходные к нам вас пригласил», — сообщил мне Алан Ферадович, слюняво чмокая губами в трубку. «Посидим по-родственному, пообщаемся. Посмотрю на тебя, Наташа. Не верится мне, что хорошая из тебя жена». «Строптивая ты всегда девка была, с придурью. Уж неужели нашел на тебя Терехов управу? Хотя, говорят, он-то по девкам спец, знатный ходок». Дядя говорил это, и я так и сочился из каждого его слова, словно меня обливали концентрированным уксусом. «Надо еще и свадьбу обсудить. Месяц быстро пройдет, пора уж готовиться. Но не буду задерживать». От тетки Эльмиры тебе привет. Тетка Эльмира могла бы передать его и сама, позвонив. Хотелось мне буркнуть в ответ, но я сдержалась. В конце концов, не так мне и был и нужен этот звонок. После разговора с дядей стала еще неспокойней. Ходок. Он назвал Булата ходоком, и это словно будто выжигало, шипя рану на груди, прямо до мяса. У Булата ведь было так просто все если его послушать. Вот я сейчас противлюсь, он ждет, но надолго ли его хватит? Не начнет ли он в открытую мне изменять, мстя за проявленное упрямство? Да и есть ли в этом упрямстве смысл? Все эти мысли сводили меня с ума целый день. Хорошо хоть, что почти все время я провела не одна, а с Дарьей Петровной. Сначала она помогала мне разложить вещи в гардеробной и обустроить под себя комнату. Потом была не против, когда я пошла с ней на кухню, чтобы помочь с ужином. Женщина она оказалась простой, приятной и очень говорливой. Ее рассказы были интересными и хоть немного успокаивали, отвлекая меня от собственных мыслей. У Булата Дарья Петровна, оказывается, работала давно. Даже переехала вслед за Тереховым из совершенно другого региона, когда мой муж принял приглашение своего деда, известного человека в нашей диаспоре, влиться в семейные дела. Это, кстати, и объясняло, почему раньше я никогда не видела Булата и даже не слышала о нем, хоть достаточно часто присутствовала на всяких юбилеях, свадьбах и похоронах. Дарья Петровна все болтала и болтала, часто между делом говоря о Терехове, а мне так неловко было от того, с какой жадностью я ловила каждое оброненное про него слово. И как сердце всякий раз при этом тревожно пропускало удар, а щеки разовели. Я слушала домработницу, улавливала, с какой теплотой и уважением она неизменно говорит о Булате, и на меня это действовало странно. Все меньше хотелось сопротивляться ему. Ведь получается, мой новоиспеченный муж хороший человек. Не представляю, чтобы кто-то из нашей прислуги так же бы отзывался о Дадурови а Дарья Петровна, очевидно, была очарована своим работодателем. И эта ее очарованность передавалась мне как заразная болезнь, склоняя к совершенно определенному решению. Приняв душ и облачившись в белую кружевную сорочку, ныряю под одеяло. Настенные часы с римскими цифрами показывают начало 12-го, а Булата все нет. С одной стороны, я рада этому, так как страх перед предстоящей встречей И тем, что за ней обязательно последует, буквально парализует меня, взвинчивая нервы до предела. А с другой... Ну вот и где его носит? Опять по палаткам шастает. И снова злюсь. Злюсь! И радуюсь, что его нет. А значит, казнь моя откладывается. У-у-у! Я так с ума сойду! Хочется хныкать, как ребенку. Выключаю ночник на прикроватной тумбе. Спальня погружается в темноту. Ворочаюсь несколько минут в бесплодных попытках заснуть, но быстро сдаюсь и тянусь за телефоном. Листаю ленту в соцсетях, смотря на картинки слепыми глазами и не улавливая смысл даже самых коротких постов, потому что я вся обращена вслух, пытаюсь распознать, доносятся ли приближающиеся шаги в коридоре. И когда через пару минут слышу их, резко бросаю телефон на тумбу, а сама накрываюсь одеялом, до самых ушей, делая вид, что сплю. Дверь тихонько открывается. Неспешные шаги по спальне. Затем щелкает выключатель в ванной, роняя полоску света на мягкий ковер. Слышится шум включенной воды. Значит, Булат сразу пошел в душ. Жмурюсь, стараясь выровнять дыхание. «Боже, помоги!»